Реймон, штат Орегон, 8 марта 1992 года. Психиатрическая больница графства располагалась в старинном трехэтажном доме на окраине Реймона. От города больницу отделял обширный парк. Наверное, когда зацветут все эти яблони, здесь будет просто прекрасно. Доктор Флинт, лечивший Рэя Сомса, встретил Калли и малдер у ворот. На территорию больницы автомобилем въезда не было. «Мы запираемся», — сказал он, будто бы извиняясь за причиненные неудобства. «На ночь. В этом смысле мы несколько старомодны». «Хорошо тут у вас», — улыбнулся Малдер. «Очень тихо». «Да, с местом у нас все в порядке. Чувствуете, какой воздух? С трех сторон национальный парк, шоссе в полумиле, ручей, в ручье форель. Действует умиротворяющее». «Расскажите нам о Рея Сомсе», — попросил Малдер. «Он пролежал у нас около года», — начал доктор Флинт. «Когда он говорил...» Кончик носа его смешно двигался. И еще Скали показалось, что доктор все время к чему-то не то принюхивается, не то прислушивается. Шизофрения, так называемая простая форма. Частичный, но прогрессирующий уход от мира. Кажется, развелась на фоне посттравматического синдрома. Он попал в автомобильную аварию. «Умершие девочки тоже лечились у вас?» – спросила Скалли. «Совершенно верно, у меня. Шизофрению я им не диагностировал, но психозы были глубокие». «У обеих. Не знаете ли причину их смерти? Установили? Если я правильно помню, с этим тогда возникли какие-то трудности». «Да, аневризма мозга и диабет». Доктор Флинт нахмурился, посмотрел на Малдера Искаса, не шутят ли над ним, но не сказал ничего. «Вы не использовали гипноз при лечении этих детей?» – спросила Скалли. При лечении простой формы гипноз попросту бесполезен. Видите ли, хотя эта форма и называется простой, на самом-то деле именно она самая злокачественная из шизофрении, самая безнадежная. Лоботомия еще давала какие-то практические результаты, но с тех пор, как ее запретили... Психозы же неплохо поддаются медикаментозной терапии. Нет, не применял. Чем вы объясняете такой высокий процент заболеваемости шизофренией и психозами именно в этом школьном классе? Как вам сказать, ничем. Если бы мы знали, чем вообще шизофрения вызывается. С другой стороны, подобное случаю не редкость. В первом году зафиксирована вспышка шизофрении в Принстоне в группе из 21 студента госпитализировано 16. На эсминце Индианаполис в тридцать шестом году 22 внезапно заболевших моряка. Случись с министром обороны Форестелом вообще вошел в учебники. Сам министр, три адъютанта, секретарша, два стенографиста. В каком-то смысле шизофрения заразна. В конце концов, неспроста всех психиатров считают слегка или не слегка сумасшедшими. «Сейчас из этого класса есть кто-либо на излечении?» – спросил Малдер. «Да, двое. Билли Майлз и Пэгги Одел. Они лежат уже третий год». «Что с ними?» «Все тоже простая форма шизофрении». развившаяся на фоне посттравматического синдрома. Они попали в аварию на шоссе, кажется, через неделю после Сомса. Билли в соборозном состоянии, не движется и не разговаривает. Пегги тоже не ходит, но вполне контактно, хотя и весьма неадекватно, разумеется, в рамках заболевания. «Можно с ними поговорить?» – спросил Малдер. «Пожалуйста, хотя вы вряд ли сумеете допросить Билли, мне это покуда не удавалось сделать». В просторной палате стояли три койки, но занята была лишь одна. Пожилая женщина в синей форме парамедика меняла постельные на свободных, а можно было полагать, что они тоже кем-то заняты, только из больных, из тех, кто гуляет сейчас в саду. Билли Майлз был рыхлым юношей с одутловатым лицом. Само лицо казалось загорелым и даже слегка обветренным. Но вокруг глаз лежали голубовато-бледные круги, и Скалли догадалась, что здоровый цвет лица – это результат облучения кварцем. Рядом с кроватью Билли в кресле Каталки сидела девушка в светло-розовом махровом халате с книгой на коленях. «Пегги, Пегги!» – позвал доктор Флинт, «К вам, посетители, можно мы оторвем тебя ненадолго?» «Я читаю», – капризно сказала Пегги. «Билли хочет, чтобы я читала». Голос у нее был, как у восьмилетней девочки. Малдер присел перед нею на корточки, заглянул в глаза. «Билли любит, когда ты читаешь ему?» «Да, я нужна Билли. Я должна быть рядом с ним». «А что ты читаешь?» «Как ироники. Билли любит японские романы». «Доктор», — Малдер встал, — «вы не будете возражать, если мы обследуем этих детей?» Доктор Флинн задумчиво посмотрел на него. И в этот момент Скалли видела все с какой-то преувеличенной четкостью. Пегги в приступе внезапной ярости с побелевшими и остановившимися глазами разорвала пополам книгу, толкнула изо всех сил прикроватную тумбочку и вскочила на ноги. Из носа ее волной хлынула кровь. Женщина-парамедик бросилась к ней. С другой стороны бежала медсестра. Доктор тоже сделал шаг вперед. Пегги усадили обратно в кресло, предложили к носу полотенце. Она оттолкнула всех и вновь вскочила. И теперь уже грохнулась на пол. Халат ее задрался, Малдер, не обращая внимания ни на кого, еще больше откинул полу, и взору скали предстали две багровые отметины, два следа каких-то загадочных присосок на пояснице девушки чуть выше резинки трусиков. Малдер нагнал скали на высоком крыльце больницы. Что с тобой? Ненавижу, когда меня считают дурой. Зачем этот спектакль? Ты ведь заранее знал про отметки? Боже мой, откуда? Я впервые вижу эту девушку. Вот что, Малдер, я хочу знать правду. Да? По-моему, ты еще не готова писать свой доклад. Что ты знаешь про этих детей? Я знаю почти наверняка, что их похищали. Кто? Ну, как тебе сказать? Не люди. Неужели ты в это веришь? А у тебя есть объяснение получше? Объяснение чего? Девушка помимо психического страдает неким функциональным расстройством. «Носовые кровотечения, да. Правда, эти отметки. Я не знаю. Но на подобном основании утверждать, что их возили куда-то на летающей тарелке, это безумие, Малдер. «Да, — грустно кивнул Малдер. ни одной улики. Ни одной научной улики. Объяснение должно быть, и это будет разумное объяснение. Есть четыре жертвы. Все они умерли в лесу, так? Ночью». Карин Форсман нашли в пижаме за 10 миль от дома. Что все эти дети делали в лесу? Малдер, что? Надо просто пойти и посмотреть, пожал плечами Малдер. Реймонд, штат Орегон, 8 марта 1992 года. Остаток дня ушел на улаживание всевозможных бюрократических препон, связанных с вывозом тела несчастного Рэя Сомса. Да идти в лес днем, похоже, не имело смысла. Днем там наверняка бродили стада туристов, приехавших насладиться нетронутой природой Орегона. Путь к месту всех странных происшествий вел через небольшую речку под названием Датский ручей. То есть небольшой была сама речка, текущая вялой, темной стрункой где-то внизу. Каньон, промытый ею, получился на славу. Через каньон был переброшен крытый коробчатый мост. Такие строили лет сто назад. Он висел над пустотой, не опираясь ни на быки, ни на тросы, просто расклинясь между двух монолитных утесов. На том утесе, который стоял ближе к лесу, кто-то нарисовал огромную кривую пацифистскую лапку и написал «Занимайтесь любовью, а не улетом!» Хиппи против наркотиков. Под мостом, еле видимый в сумерках, сидел человек с удочкой. После захода солнца температура упала до плюс шести. При дыхании изо рта шел пар. Необыкновенной яркости луна поднялась над горами. В ее свете листва казалась серебристой, и без фонаря было видно почти все. Странно вел себя ветер. Он будто бы не мог решить, с какой стороны дуть. Скалли и Малдер сверили часы и компасы. «Расходимся метров на пятьдесят и идем строго на юг», — сказал Малдер. «Чуть что, шуми!» Этого можно было не говорить. Скалли никогда не стеснялась нарушить тишину, если того требовала необходимость. Вместо ответа она проверила свою Бернаделли, вогнала патрон в ствол и осторожно придерживая шпору пальцем спустила курок. Теперь можно было не ставить оружие на предохранитель, для выстрела же требовалось одним нажатием на спусковой крючок взвести и тут же спустить курок. Усилие прилагалось значительно больше, чем при спуске заранее взведенного курка, но все равно времени на производство этого первого самого важного выстрела уходило заметно меньше. «Вас так учили в академии?» – спросил Малдер. «Нет», – сказала Скалли, – «там меня от этого не смогли отучить». Она не стала рассказывать, как отец обучал ее премудростям стрельбы. У него были свои взгляды на жизнь, не слишком схожие с общепринятыми. На опушке лес был значительно гуще, чем в глубине. Сухая прошлогодняя листва шуршала под ногами. Заросли ежевики и малины местами были абсолютно непроходимы. «Кто-то...» Да отец, кто же еще, рассказывал Скали, что однажды в таких вот зарослях нашел скелет оленя. Даже олень не сумел пробиться через сплетение миллионов ветвей. Минут через десять ходьбы стало казаться, что вся эта затея бессмысленна. Начались неглубокие, но крутые лощины с топким дном, заросшие по краям мелкой ракитой. Серые стволы деревьев выплывали из темноты, похожие на колонны греческих храмов. Скалли перебралась через одну лощину, через другую. Шорох листьев под ногами вдруг пропал. Ноги ступали, будто по войлоку. Скалли присела, посветила фонарем. Пепел? Кострище? Она зацепила пригоршню странной субстанции, похожей на древесную золу, но только похожей. И почему куст, растущий буквально из этой квазизолы, не обгорел? Она осмотрелась вокруг. Пятна более светлые, чем палые листья, были разбросаны повсюду во множестве. Стремительная тень вдруг пронеслась косо и исчезла. Скалли припала к земле. Шелест сухих листьев, короткий громкий писк и довольный хохот. Сова. Скалли выдохнула и некоторое время слышала только биение собственного сердца. Наконец она встала и вдруг поняла, что переменился свет. Луну забросала тучами, но откуда-то слева возник другой, более яркий. И звук, такой, будто где-то не слишком далеко, работает электрический генератор или мощный мотор на холостом ходу. Свет исходил из-за гряды слева, чуть более высокий, чем та, на которой она сейчас находилась. «Малдер!» – позвала Скалли. Молчание в ответ. «Нет, не молчание, шаги, с той стороны, где свет». Уверенные тяжелые шаги. «Малдер!» Услышал легкий треск сзади и справа, где Малдер и должен находиться, бежит. Но раньше, чем побежал Малдер, на гребень гряды вышел человек с многозарядным дробовиком на плече. «Стоять!» — крикнула Скалли. «ФБР, агент Скалли, я приказываю вам стоять!» «Мне наплевать, кто вы!» — ответил человек. «Я работаю в управлении шерифа. Вы находитесь на охраняемой территории. У вас есть пропуск?» «Это место преступления!» — подоспел Малдер. «Ничего не знаю!» — сказал человек и передернул затвор. Если у вас нет пропуска, подписанного шерифом, немедленно убирайтесь, или я вас арестую. Вам понятно? Повторять я не буду. Садитесь в машину и уезжайте. А он неплохо держится под прицелом двух пистолетов, подумала Скалли вскользь. Человек вскинул дробовик на плечо стволом вверх, и Скалли показалось, что грохнул выстрел. Но на самом деле это была молния и очень быстрый гром. Короткий, оглушительный, над самой головой. Они садились в машину. Сзади ее подпирал джип, весь увешанный фарами и прожекторами, и просвечивал их машину насквозь, на вылет, когда хлынул ливень. Человек с дробовиком сел в джип. Скалли подумала, что он поедет за ними, будет их конвоировать, следить. Нет, почти все фары джипа погасли, мотор умолк. Джип остался стоять на лесной дороге. Их же шевролей еле успел выбраться на асфальт, прежде чем лесная дорога превратилась в ручей.